Расовая политика нацистов коренному населению восточных земель нацисты готовили незавидную участь. Мануальный терапевт Гиммлера Элекс Керстен так передавал содержание плана Осте, касавшегося оккупированной Польши, черновиком которого ему удалось ознакомиться. Этот план предусматривал обращение большей части славян в дешевую и малообразованную рабочую силу, призванную работать там, где не захотят работать новые немецкие господа. Следует признавать как можно больше различных народов, которые будут иметь свою собственную администрацию. Таким образом, можно будет предотвратить их объединение, направленное против Германии. Представителей чистого расового типа следует отправлять в Германию. Для остального населения надо создавать школу лишь минимального четвертого уровня, учить счету и письму, а также учить быть трудолюбивыми и честными. Главной заповедью для них должно быть подчинение немцам. Любой желающий, чтобы его ребенок получил более фундаментальное образование, должен будет навсегда отправить его в Германию. Остальное население станет источником рабочей силы, лишенной собственных вождей. Она необходима для великих начинаний на восточных территориях и в Европе. Возможно, вся эта процедура в некоторых случаях окажется жестокой и приведет к трагедиям, но все же она и лучше и милосерднее, чем большевистская практика уничтожения целых народов, чего следует избегать поскольку такая антигуманность не соответствует немецкому духу. По крайней мере, у этих народов появится больше пищи и средств к существованию, чем было раньше. Расовые неполноценные элементы должны были беспощадно истребляться или изгоняться за пределы обитания германского народа. Среди собственно, немцев истреблению подлежали неизлечимо и психически больные. Кроме того, принудительному лечению или изоляции в концлагерях подлежали гомосексуалисты. 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, Гитлер отдал секретный приказ расширить полномочия определенного круга врачей таким образом, чтобы они могли обеспечить милосердную смерть неизлечимо больным после критического изучения их здоровья. В рамках этой милосердной акции только в Германии было уничтожено более 50 тысяч человек. А еще ранее была разрешена принудительная стерилизация людей с наследственными заболеваниями, согласно закону о предупреждении появления поколения с наследственными заболеваниями. В октябре 1939 года Гитлер возложил на Гиммлера выполнение программы «Эвтаназии душевнобольных», в рамках которой к 1941 году было умершлено около 60 тысяч пациентов в психиатрических клиниках Германии. В дальнейшем программа «Эвтаназии» была прекращена из-за протестов общественности и особенно религиозных кругов, которым, несмотря на всю секретность, стало известно об этой бесчеловечной программе. С 1939 года начались также эксперименты по проверке действия боевых отравляющих веществ на узниках концлагерей. Свидетели показывали впоследствии, что несчастные испытывали такую ужасную боль, что смотреть на них было невыносимо. Эвтаназия, начавшись с душевнобольных, распространилась на умственно неполноценных детей. Гиммлер считал что их надо уничтожить, как и других неизлечимо больных. В июне 1942 года Гиммлер одобрил специальное лечение поляков, больных туберкулезом. Лишь в 1943 году, когда рабочая сила в Германии стала дефицитом и труд заключенных лагерей признали жизненно необходимым для экономики, лагерное начальство получило приказ Гиммлера в будущем отбирать для действия 14F13 лишь душевно больных заключенных, 14 в 13 был шифр автоназии. Ко всем остальным заключенным, непригодным к работе, больным туберкулезом, прикованным к постели инвалидам и так далее, эту акцию не применять. Лежачим больным следует дать работу, которую можно выполнять в постели. В январе 1943 года Гиммлер лично составил подробную инструкцию о том, как проводить казни в концлагерях. Казнили главным образом представителей негерманских народностей. Инструкция гласила. Казнь не должна фотографироваться или сниматься на кинопленку. В исключительных случаях следует получить мое личное разрешение. После казни перед сотрудниками СС и прочим принимавшим в ней участие персоналом должен выступить комендант лагеря или уполномоченный на это лидер СС. Людям следует объяснить законность исполнения казни и повести беседу таким образом, дабы предотвратить отрицательное воздействие этого события на их поведение и психическое состояние. Следует особо подчеркнуть необходимость искоренения элементов, враждебных общественному процветанию. Подобные пояснения следует преподносить в исключительно дружественной манере, причем время от времени их можно повторять на собраниях. После казни польских рабочих, а также рабочих с бывших советских территорий, астербайтеров, их соотечественников, работающих неподалеку, следует провести мимо виселиц и обратиться к ним с соответствующей речью о наказании за неподчинение нашим приказам. Все это следует выполнять в обычном порядке, за исключением случаев, когда это нежелательно в связи с особыми обстоятельствами, такими как уборка урожая или другими причинами, делающими нежелательным отвлечение заключенных от работы. Повешение должно исполняться самими заключенными, в случае иностранных рабочих предпочтительно их соотечественниками. За каждое повешение заключенных следует поощрять тремя сигаретами. Ответственным руководителям СС... Следует понимать, что хотя мы должны быть тверды и не допускать мягкости, жестокость также недопустима. 7 октября 1939 года Гитлер назначил Гиммлера главой новой организации, комиссариата Рейха по консолидации немецкой государственности, важнейшей задачей которой было создать колонию немцев на завоеванных территориях на Востоке. Речь шла о германизации Польши. В тот же день Гиммлер издал специальный приказ об укреплении всего немецкого, где отмечалось, что теперь появилась возможность поселить всех фольксдочи на территориях, контролируемых рейхом. рейхсфюрер заботился и о новых поколениях колонистов. 28 октября 1939 года Гиммлер издал декрет, в котором говорилось: после ограничений, накладываемых буржуазными законами и обычаев, которые сами по себе необходимы, теперь величайшей задачей немецких женщин и девушек хорошей крови даже и не связанных брачными узами, будет не по легкомыслию, а по глубокому нравственному убеждению стать матерями детям солдат, погибших на войне. На мужчин и женщин по приказу государства, остающихся дома, эти времена также накладывают большую, чем всегда, священную обязанность снова стать отцами и матерями. Широкая колонизация восточных земель немцами и германскими народами, вроде голландцев или норвежцев, мыслилась нацистами только после победоносного окончания войны. В военное время было сделано несколько пробных акций подобного рода, в частности в районе ставки Гитлера под Винницей, но все они закончились безрезультатно. Унтерштурмфюрер СС Деннер, отвечавший за безопасность ставки, 21 апреля 1943 года доносил начальнику охраны Гитлера, группенфюреру СС Гансу Ратанхуберу, что в районах Житомира и Халиновки Готовятся два поселка для фольксдойчи, причем каждый немец должен будет получить землю, ранее принадлежавшую двум или трем украинцам. Всего в этом районе требовалось выселить 58 тысяч украинцев, вместо которых должны были занять 12-14 тысяч фольксдойчи. Однако эти переселенцы являли собой жалкое зрелище, как я явствовало из донесения Даннера от 15 сентября 1943 года. На вокзал Калиновки. Прибыл эшелон «Фольксдойче» в количестве 6 тысяч человек. Из 6 тысяч, говорят по-немецки, около 400 человек. Остальные же люди вообще не внушают доверия, причем много детей и стариков, которые не способны выполнять тяжелую работу. Считаю, что дальнейшее переселение населения проводить пока не следует. После того, как в 1944 году Красная Армия освободила Украину, колонисты эвакуировались вместе с отступавшими германскими войсками. Существовал план послевоенного переселения на восток крестьян Бранденбурга для создания природоохранной лесополосы вокруг Берлина. Гитлер полагал, что после войны в Берлине будет жить 8 миллионов человек, и чтобы жители не задыхались от смуга, необходимо высадить леса на здешних неплодородных землях в радиусе 100 километров от города. Гиммлер был сторонником переселения бранденбургских крестьян на плодородные земли на востоке, где дома и хозяйственные постройки будут заранее построены государством. Переселение предполагалось осуществлять целыми общинами, чтобы не рвать сложившихся личных связей. Из-за поражения Германии в войне этот кабинетный проект был похоронен. В речи перед высшими офицерами вермахта 13 марта 1940 года Гиммлер провозгласил, что немцы должны господствовать над славянами и отселить их так далеко от границ Рейха, чтобы они больше никогда не могли угрожать его безопасности. В тезисах этой речи Рейхсфюрер отметил «Казнь всех потенциальных лидеров сопротивления. Очень трудно, но необходимо. Позаботился об этом лично. Никаких тайных жестокостей. Суровые наказания, если необходимо. Грязное белье надо стирать дома. Мы должны быть тверды. Наша ответственность перед Богом. Миллион рабов и как ими управлять?» 7 сентября 1940 года Гиммлер выступил перед офицерами полка сс Лейбштандарт Адольф Гитлер и разъяснил им суть депортации, сложнейшей задачей, выполняемой органами безопасности. «Практически то же самое происходило в Польше, 40 мороз, откуда нам пришлось вывозить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, где нам потребовалось мужество. Вы должны услышать это, но сразу забыть расстрелять тысячи поляков, руководителей сопротивления, иначе нам бы позже отомстили». Выполнять все те обязанности, о которых гордый солдат говорит «Боже, почему я должен делать это, выполнять здесь всю эту нелепую работу?» Гораздо легче идти в бой с отрядом, чем подавлять непокорное население, находящееся на низком культурном уровне. Или казнить, или вывозить людей, или выселять из дома плачущих, бьющихся в истерике женщин, или перевозить через границу с Россией наших расовых немецких братьев и заботиться о них. Вы должны рассматривать работу служащего СД или органов безопасности как существенную часть всей нашей работы. Вам будут завидовать, потому что, если отряд достигает славы, его могут наградить. Это тихая, вынужденная работа, молчаливая деятельность гораздо труднее других и во многих других отношениях. Целям германизации Польши служил и декрет Гиммлера от 12 декабря 1940 года о введении Росового регистра или реестр энергической расы. Здесь была сделана попытка определить, кого из жителей этой страны можно считать этническими германцами. В него заносились, первое, чистокровные немцы, занимавшиеся политической деятельностью в какой-либо нацистской организации. Второе, чистокровные немцы, не занимавшиеся политической деятельностью. Третье, лица происходящие от чистокровных немцев или супруги чистокровных немцев. Четвертое, потомки немцев абсорбированные польской нацией, полонизированные и рассматриваемые в качестве ренегатов. Последних следовало перевоспитывать для последующей регерманизации. Уклоняющиеся от перевоспитания или от внесения в расовый регистр направлялись в концентрационные лагеря. В конечном итоге в реестр вошли сведения о физических параметрах, фотографии и медицинские карты 1 миллиона 500 тысяч человек, собранную с целью выявления людей, наиболее пригодных для германизации. Остальных следовало депортировать или уничтожить. Из той части Польши, что была присоединена Германии, было депортировано 1 миллион 500 тысяч поляков и евреев, а на их место было переселено полмиллиона немцев из остальной части Польши и Прибалтики. В 1939-1940 годах, согласно соглашению с СССР о дружбе и границе, Примерно 250 тысяч немцев и поляков из оккупированной СССР-части Польши и государств Прибалтики были перемещены в германскую часть Польши, а около полумиллиона евреев, украинцев и белорусов депортированы на советскую территорию. Гитлер рассматривал это как важный шаг по германизации польской территории. Гитлер не мыслил никакого иного устройства Великогерманского рейха, кроме как на основе безусловного подчинения всех завоеванных, или добровольно присоединившихся к стран диктату из Берлина. Ни собственные германские земли, ни тем более оккупированные территории не должны были обладать реальной самостоятельностью. Если и говорилось о каком-то равноправии германских народов в составе Великогерманского рейха, то только в пропагандистских целях. Разрабатывались планы германизации арийских народов, включая славян, среди которых путем антропометрии и стремились выявить лиц с предками немцами, и, главное, не имеющих еврейской крови. Хотя в действительности, например, те же славяне и немцы, замечу, имеют не только языковое, но и физико-антропологическое родство и не могут быть в принципе разделены по каким-либо устойчивым физико-антропологическим признакам, что признавала и германская расовая теория, относя германцев и славян к одной нордической расе. В паспорте предка Ахненпас Особом документе, удостоверяющем расовое происхождение из 1933 года, обязательном для любого претендента на государственную должность, понятие арийского происхождения определялось следующим образом. Человеком арийского происхождения, немецкой крови, является таким образом человек, не имеющий примеси расово-чуждой немецкому народу крови. В качестве чуждой здесь рассматривается прежде всего кровь евреев и цыган, проживающих в том числе и в Европе а также азиатских и африканских стран и коренных обитателей Австралии и Америки, индейцев, в то время как, например, англичанин, швед, француз, чех, поляк или итальянец, если он не имеет примеси такой, чуждой также и ему крови, должен рассматриваться в качестве родственника, а значит и арийца. Кроме нордической, арийскими считались еще пять раз. польская Средиземноморская, Восточно-Балтийская, Альпийская и Динарская. К ним принадлежали часть германских и славянских народов, а также балты, финно-угры и романские народы. На практике же поляки, равно как и белорусы, украинцы и литовцы, рассматривались как подозрительные в расовом отношении из-за предполагаемой большой примеси еврейской крови, а русские – также из-за примеси азиатских рас. Это предположение никакими научными исследованиями не было подтверждено но, тем не менее, стала одной из основ расовой дискриминации в Третьем Рейхе. Замечу, что если бы оно соответствовало действительности, это ни в коей мере не могло бы служить оправданием расовой дискриминации. Понятие германской расы в Третьем Рейхе было скорее культурно-историческим, чем строго физико-антропологическим. Наличие предков евреев, например, устанавливалось все-таки по архивным документам, а не по физико-антропологическим измерениям. Гитлер мыслил себе решение национального вопроса в Великогерманском рейхе только посредством германизации всех подходящих для этой цели не немцев, прежде всего за счет языково-культурной ассимиляции и уничтожения или высылки с территории рейха всех расово-неполонценных элементов. Но окончательное решение национальной проблемы он относил к далекому будущему, когда в рейхе останется лишь однородная в национальном отношении масса германских народов, говорящих на немецком языке. Так, 22 января 1942 года Фюрер заявил в своей ставке вольфшанце. «Совсем не исключено, что по прошествии 200 лет правления мы сумеем решить проблему национальностей. Эта проблема была решена в начале 30-летней войны. Где-то в 1840 году Чех стыдился своего языка. Его гордостью было умение говорить на немецком. Вершиной его гордости было, когда его принимали за венца». Введение в Австрии всеобщего голосования с неизбежностью привело к крушению немецкого превосходства. В принципе, у социал-демократов были одни с чехами идеи. Точно так же вела себя высшая аристократия. Для этих типов немецкий народ был слишком интеллигентен. Они всегда предпочитали отсталые народы с окраин. Чехи были лучше венгров, румын и поляков. Среди них выросла трудолюбивая и сознательная мелкая буржуазия, вполне осведомленная о своих пределах. Сегодня они опять будут склоняться перед нами с тем же смешанным чувством бешенства и восхищения. Люди вроде нас, люди из Богемии, не предназначены править, как они обычно заявляли. Имея обычай править, учишься командовать. Возможно, чехи избавились бы от своего комплекса неполноценности, если бы постепенно стали соблюдать превосходство по отношению к другим народам, которые, как и они сами, находились на задворках империи Габсбургов. Уже немыслима ситуация, существовавшая до марта 1939 года. Как все это было возможно? После стольких многих столетий удаления важно, чтобы мы вновь осознали самих себя. Мы уже доказали, что можем править народами. Австрия – лучший этому пример. Если бы Габсбурги не связывались так тесно с внешними элементами своей империи, 9 миллионов немцев свободно продолжали бы править остальными 50 миллионами. Говорят, что индусы сражаются за англичан. Это правда, но и с нами было то же самое. В Австрии все сражались за немцев. Дар командования приходит каждому в нижней Саксонии естественным путем. Разве не оттуда Великобритания обрела свой правящий класс? Благодаря своему методу рекрутирования войска СС туда в 1942 году принимали только представителей так называемых германских народов. Станут колыбелью правителей. Через сто лет мы будем управлять всей этой империей, не напрягая свои мозги в поисках нужных кадров. Важно избавиться от мелочности местнического духа. Вот почему я так рад тому, что мы обосновались в Норвегии и повсюду в тех краях. В 1943 году, когда для стран антигитлеровской коалиции уже стало очевидно поражение Германии, расовая политика национал-социалистов претерпела вынужденные изменения. Термин «недочеловек» был изъят из употребления, и украинцы, белорусы, литовцы, русские и даже поляки официально признавались теперь арийскими народами и принимались, за исключением поляков генерал-губернаторства, на службу в Вермахт и СС. Геббельс официально заявил по поводу восточных народов. «Нельзя изображать этих людей, надеющихся завоевать освобождение нашими руками, животными, варварами и тому подобным, и одновременно рассчитывать на то, что они будут страстно желать победы немцев. К тому времени расовая теория уже утратила всякий смысл как с точки зрения пропаганды, так и с точки зрения практической политики. Германия терпела поражение на всех фронтах, причем не только от германских народов, англичан и американцев, что вроде бы было не так обидно, но и от русских, которых еще вчера называли недочеловеками. Теперь речь уже шла не о завоевании новых земель на Востоке и на Западе, а о самом существовании Рейха, В этой борьбе нацисты искали любых союзников среди жителей оккупированных территорий, поэтому всякое тиражирование понятия «недочеловек» было прекращено. Рейхсфюрер Гиммлер 5 апреля 1942 года в Ставке Гитлера заявил, что «лучшим, по его мнению, решением французской проблемы было бы ежегодно вывозить определенное количество расово-полноценных детей, отобранных среди германской части населения во Франции. Необходимо устроить этих детей» пока они еще маленькие, в германских интернатах и обучать их в отрыве от их французской национальности, которая им выпала случайно, чтобы дать им понимание их германской крови и тем самым привить осознание их причастности к великой группе германских народов. Жуткая теория, собственноручная пометка Бормана. Фюрер говорил, для меня все эти попытки германизации мало что значат. До сих пор, по крайней мере, не было успешных попыток обосновать их подходящие концепции мира. Что касается Франции, не надо забывать, что военная репутация этой страны зиждется не на духовной ценности этой нации, а главным образом благодаря факту, что на континенте французы сумели использовать некоторые военные комбинации в условиях, которые были для них благоприятными, например, во время тридцатилетней летней войны. Всякий раз, сталкиваясь с Германией, которая знала себе цену, они получали взбучку, например, при Фридрихе Великом в 1940 году и так далее. Факт, что они одержали победы мирового значения под руководством этого уникального военного гения корсиканца Наполеона, не делает никакой разницы. В своей массе французский народ мелкобуржуазен до такой степени, что было бы триумфом, если б удалось удалить элементы германского происхождения из-под контроля правящего класса страны. В тот же день Гитлер также предостерегал против слишком широкого онемечивания чехов и поляков. «Надо избегать германизации нашего жизненного пространства в слишком больших масштабах. Давайте будем осторожными, особенно с чехами и поляками». Как говорит Гиммлер, история доказывает, что у поляков их национальность вытутвирована на их телах. Поэтому необходимо держать их под контролем, придавая им максимально возможную твердость германских офицеров и вольнонаемных, а также добиваясь того, чтобы численно германские элементы превосходили их. Было договорено с генерал-губернатором оккупированной Польши Франком, что район Кракова с его чисто германской столицей, а также район Люблина, будут заселены немцами. Как только эти два слабых пункта будут укреплены, станет возможным медленно оттеснять поляков. Не верю, что тут нужна большая осторожность, иначе мы обречем себя на повторение опыта, полученного нами при разделах Польши. Душа Польши осталась живой потому что, с одной стороны, поляки не принимали всерьез русское государство, а с другой стороны, они сумели поставить себя в политически сильную позицию по отношению к немцам. А этому способствовала их преданность католицизму, глубоко окрашенная политикой. Можно даже сказать, что поляки играли решающую роль в германской внутренней политике. Для будущего очень важно, чтобы немцы не смешивались с поляками, чтобы новая германская кровь не передавалась польскому правящему классу. Гиммлер прав, когда говорит, что польские генералы, которые оказали серьезное сопротивление в 1939 году, были, так сказать, исключительно германского происхождения. Общепризнанный факт, что именно лучшие элементы нашей расы, потерявшие понятие о своем происхождении, примыкают к правящему классу страны, которая их приняла. Что до менее ценных элементов, они сохраняют характеристики своей этнической группы и остаются верными своему германскому происхождению. Такая же осторожность нужна по отношению к чехам. Они весьма искусны в усыплении недоверия своих оккупантов и чудесно играют роль подданных. Действительно, за плечами у них пять столетий этого опыта. Я видел их за работой в Вене в дни моей юности. Приехав без гроша и волоча свои изношенные ботинки по улицам города, они быстро усваивали венский акцент, и в один прекрасный день с удивлением обнаруживаешь, что они уже устроились на ключевых позициях. 20 октября 1939 года начальник 16-й оперативной команды СД Штумбанфюрер СС Франц Редер докладывал в Главное управление Имперской безопасности РСХА. По воле фюрера из населенной поляками Померании должна возникнуть в кратчайший срок немецкая Западная Пруссия. Для осуществления этих задач необходимы, по согласованному мнению всех компетентных органов, следующие меры. Первое: Физическая ликвидация всех польских элементов, которые а. В прошлом играли ведущую роль на польской стороне или Б. Могут стать в будущем участниками польского сопротивления. Второе. Выселение или переселение всех коренных поляков и конгрессоров-переселенцев из царства польского из Западной Пруссии. Третье Переселение ценных в расовом и прочих отношениях поляков в центр Старого Рейха, поскольку речь идет об угасающей немецкой родопреемственности. Причем включение в немецкое народное тело должно происходить беспрепятственно. Указанные меры проводились с первого дня. В мае 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер составил меморандум об обращении с народцами на Востоке, Имелось в виду польское генерал-губернаторство. Там в частности утверждалось, для негерманского населения Востока не должно быть образования свыше четырехлетней народной школы. Там должны учить лишь простому счету до 500, написанию своего имени и тому, что Господь Бог требует слушаться немцев и быть честными, прилежными и порядочными. Умение читать я считаю для них излишним. Никаких других школ на Востоке вообще не должно быть. 2 июня 1942 года, суммируя вставки и впечатления от поездки в Полтаву в штаб-группы армии Юг», Гитлер признал, что посещение Украины – заставило меня несколько пересмотреть прежние расовые воззрения. В Полтаве я видел столько голубоглазых и светловолосых женщин, что я даже подумал, вспомнив фотографии норвежек или даже голландок, представленные ему вместе с прошением о женитьбе, а не следует ли вместо того, чтобы говорить о проблеме распространения северного типа, поднять вопрос о необходимости распространить южный тип в наших североевропейских государствах. Имперский протектор Вагимии и Моравии Рейнгард Гейдрих, выступая перед чинами оккупационной администрации в феврале 1942 года, заявил, что от 40 до 60% чехов должны слиться с немцами в единый народ, а не подлежащие германизации чехи должны отправиться осваивать жизненное пространство на востоке. В Третьем Рейхе ни собственные германские земли, ни тем более оккупированные территории не должны были обладать не автономией, никакими какими-либо элементами государственной самостоятельности. Расовая доктрина национал-социализма не оставляла на земле место малым народам, лишенным родины почвы, евреям и цыганам, подлежащим поголовному уничтожению. Дальше в шкале вредоносности шли поляки, непосредственно и враги немцев, численность которых надо было максимально ограничить, а государственность ликвидировать, не допуская никаких форм самоуправления. Рейс комиссар Украины Эрих Кох заявил на совещании в столице Рейхскомиссариата ровно в августе 1942 года. «Цель нашей работы – заставить украинцев работать на Германию, а не осчастливить этот народ. Украина должна поставлять то, чего нет в Германии. Эту работу нужно проводить, не считаясь с потерями. Во всех странах Европы дела идут лучше, чем здесь. Снабжение продовольствием у нас в Рейхе осуществляется по карточной системе. Черный рынок допускается лишь в незначительном объеме. У других народов черный рынок является основой, дополнительно выдаются карточки. Положение с продовольствием в Германии серьезное. Производство падает из-за тяжелого положения с продовольствием. Повышение хлебного пайка является политической необходимостью для продолжения войны до победы. Недостающее количество зерна должно быть восполнено за счет Украины. Выбор у народов СССР, оказавшихся в условиях германской оккупации, был только между плохой и еще худшей диктатурой. Здесь можно вполне согласиться с мнением эстонских историков Андреса Адамсона и Сулива Валдма. Конечно, цели всех великих держав в войне были корыстны, но особенно это характерно для целей Германии. Если большевики, интернационал-социалисты, боролись во имя того, что они считали счастьем для всего человечества, то германские национал-социалисты боролись во имя господства одной расы, светловолосых германцев, арийцев, и были готовы стереть с лица земли все расы, которые в их глазах представлялись низшими или неполноценными.